Три маленьких мальчика и девчурка, находившиеся дома, неподвижно стояли на ступеньках, растерянные, взволнованные, необычайной картиной. Их отец и дядя, одетые в нарядные мундиры, куда-то уходят из дому в темноте при свете канделябров. Обычно они уходили на сборы по утрам, чаще всего в воскресенье, и тогда царила праздничная парадная атмосфера. — Фердинанд, — сказал Луи и многозначительно посмотрел на стенные часы. Фердинанд поцеловал своих сыновей, дочку и жену брата. — Погодите, — воскликнул Бусардель, — я провожу вас. Вместе с вами пойду к месту сбора. Подайте мне плащ и шляпу. Живо! Фердинанд заставил его остаться, кивком головы указав на свою семью. «Я поручаю их тебе», — сказал он старику на ухо. Буссардель склонил голову. Отперли парадное. Обе женщины, которым накинули на плечи шали, вышли в перистиль. — Друг мой, — сказал Фердинанд в полголоса, с нежностью поцеловав жену, — позаботься об отце, не пускай его из дому. Помни о его годах. Он-то сам не всегда о них помнит. Братья вышли во двор. Швейцар, держа в руках фонарь, отпер им калитку. — Шлите о себе вести! — кричал отец из Перестиля. — Осведомляйте нас! Будьте осторожны! — Луи! — кричал он. — Луи! Прошу тебя, позаботься о брате! И, сгорбившись, побрел в дом. Детей уже увели. Буссардель рухнул в кресло. Старый, старый, злосчастная! бормотал он, понурив голову. Дверь осталась открытой. Вперестили на холоде, в уже сгустившейся тьме, пронизываемой перекличкой голосов. Лора заплакала наконец, и Теодорина, обнимая ее, говорила: Пойдем в комнату, дорогая, а не то мы простудимся. Теодорина помогла Бусарделю встать с кресла. Снохи взяли его под руки, и все трое поднялись по лестницами. «Внизу все двери запереть», — приказывала Теодорина слугам, которые шли вслед за нею. «Передайте швейцару, чтобы погасил фонари у подъезда. Надо, чтобы дом ничем не привлекал к себе внимания. Путь карета моего свекра и карета моей невестки ждут в переулке у садовой калитки». «Где нам расположиться, батюшка? Как, по-вашему, лучше?» «У меня в комнате теплее, но там будет слышен всякий шум с бульвара. Может быть, пойдем в комнаты Фердинанда? У него окна выходят в сад?» «Да-да, пойдем к нему. Нет, лучше к тебе, я хочу слышать, что делается, следить за ходом событий». «Вот что, дети!» — вдруг спохватился он. Надо нам всем собраться в этом доме. Пусть все три семьи будут вместе. Мало ли что может случиться. Да и наши воины будут знать, где нас найти. Могут извещать нас и тотчас придут сюда, как только все кончится. Снохи согласились с ним. Флоранс решили оставить в пансионе, находившемся за городскими укреплениями, в Богренель. Это был Прежний пансион девиц Вуазамбер. Он перешел в другие руки, когда владельцы его отошли от дел, но сохранил прежнюю славу образцового учебного заведения. Флоранс была там в безопасности и очень далеко от места беспорядков. А за своими троими детьми Лора сама съездила на улицу Прованс. Боссардель, в свою очередь, послал экипаж на улицу Сент-Круа, но Аделины там не оказалось. По совету Жозефины, кучер отправился разыскивать ее и нашел у аббата Грора, в котором она частенько наведывалась ради удовольствия побыть в его обществе. Старая дева старалась приехать в такой час, когда он сидел за столом, и ставила возле его скромного прибора горшочек с домашним паштетом или бутылку старого вина из отцовского погреба. Тетя Лилина прибыла последней и выразила удивление, что прервали ее благочестивый визит, заявив, что нет никаких оснований так тревожиться. Буссардель видел, что ему придется отпустить эту упрямицу домой».